Глава шестая. Я уже не в первый раз отдаю должное находчивости жителей земель, по которым проезжала, пока осматривала просторную хеймимскую лавку, где даже в самом дальнем уголке примерочной светло благодаря множеству отполированных до блеска металлических тарелок на стенах, поймав солнечные лучи из окна. Они передают их дальше. Удивительно. Но этот дешевый способ естественного освещения распространен во многих гвартах и даже деревнях. В этой шляпной лавке меня привлекла витрина, где помимо головных уборов и шарфиков был выставлен прекрасный светлый парик на деревянной подставке. Это потому, что своим унылым серым платком и скромным платьем в купе с симпатичным лицом я скорее вызываю нездоровый интерес, чем прячусь за непрезентабельным видом. А нам, ведьмам, в рассаднике жрецов света, лишнее внимание смерти подобно. Из мира предупреждала держаться от Хемица, где властвует орден света, как можно дальше, тем более его столицы Химима. Но, к сожалению, мой путь лежит именно через неё, а всё из-за злосчастной путеводной звезды. Вот и приходится двигаться к счастью по минному полю. Получив звезду от фей, я сперва с опаской присматривалась к необычному подарку, не слушалась призыва, сама выбирала направление и дорогу. Но звезда так усердно возмущалась, мельтешила перед глазами, что меня однажды чуть за припадочную не приняли на тракте. Слишком активно и с руганью отмахивалась от того, что другим не было видно. И вот спустя пару недель мытарств я сдалась, послушно следую за звездой. Но ёлки зелёные, как же она меня бесит, зараза. И как пугает этот город. Но нужны продукты и хотя бы небольшой отдых в мягкой кровати и мытьё в горячей ванне, а не в ручье или в пруду с лягушками. Ладно, хоть не со змеями и крокодилами. Мне они тут пока не попадались. Первым делом я запаслась самым необходимым пропитанием для себя и молли, которую оставила в таверне утром. Ну и решилась такие полазить по торговым рядам, чтобы купить одежду получше, чем та скромная, что досталась ей из мира, и пошитая собственноручно под ее руководством. Собственное отражение в зеркале мне понравилось. Светлый, надо сказать, хороший парик мне идет. Тем более цвет похож на мой прежний, родной, который был до того, как с принятием силы из мира моя отросшая шевелюра окрасилась в рубиново-красный. К тому же ведьминская сила придала мне шарма, осветлила и выровняла цвет лица, засияла в и так ярких изумрудных глазах, будто у человеческих магов они тоже светятся. А все остальные привлекающие внимание признаки моей сущности я закомуфлировала. Из зеркала на меня смотрит молодая хорошенькая, среднего роста Фигуристая блондинка с густыми тщательно причёсанными волосами в простом, но милом светло-зелёном платье с пышной юбкой, на ладонь выше ступней и рукавами чуть ниже локтей. Чтобы не выделяться из толпы столичных горожанок, я купила браслеты и бусы из разноцветного бисера. И теперь, на мой взгляд, вполне органично вписываюсь в эту шумную пёструю толпу. Орден света Охотящиеся на иных ведьм вполне лояльно относятся ко внешнему виду горожан, и Гвартхеймим радуют яркими женскими нарядами, вполне открытыми, порой замысловатыми причёсками, улыбчивыми лицами и громкогласными торговцами. Я потрясла головой, проверила, насколько хорошо держится парик. Потёрла пальцем брови и ресницы, перекрашенные в коричневый цвет специальным растительным составом, чтобы скрыть красный Убедившись, что всё в порядке, я ушла из лавки, порадовав хозяйку выручкой, а себя любимую внушительным свёртком с запасным, но уже каштановым париком, новым лёгким плащом, несколькими шарфиками и платочками. И только завернув в пустоющий закоулок, быстро засунула вещи в пространственный карман. Это изобретение доступно не многим магам из людей, не стоит его демонстрировать. Время близилось к полудню. Вроде управилась с основными делами, поэтому вынуреннув из закоулка, благоразумно направилась в таверну, предвкушая хороший обед и отдых. Завтра же покину гварт. Но в мои планы вмешалась толпа народа. Выйдя на большую улицу, ведущую к таверне, я неожиданно оказалась вовлечённой в стремительно уплотняющийся людской поток. Через минуту меня будто щепку подхватило у течением, буквально понесло эта живая река куда-то спешно направлявшегося народа. Перестав сопротивляться и пытаться выбраться на берег, я отдалась на волю случая и вскоре оказалась на центральной площади перед монументальным белокаменным храмом с высокими стрельчатыми окнами и башенками. Сначала я ошеломленно рассматривала свисающие из балконов домов и башен храма десятки черных штандартов с лаконичным белым знаком, похожим на человека, поднявшего руки к небу, либо на дерево, стянувшимся к солнцу ветвями. Такой, да более знакомый языческий символ белобога с земли, похожий с трех лет висит у меня на шее на серебряной цепочке. Бабушка после гибели мамы одела. хотела усилить защиту внучки, просила у богов счастья и света для меня единственной кровиночки. И вот сейчас я вижу этот белый знак здесь на флагах чужого мира. Но это лишь утвердило меня в мыслях, что люди пришли на Мерей с земли, что-то привнесли хорошего, а что-то прекрасное извратили. Все как всегда. Гудит толпа. гуляет настоящий магический шторм. Густые, омерзительные, практически воняющие падалью волны исходят от грубо сколоченного в центре площади помоста, где словно на сцене в театре стоят, расставив ноги и демонстративно опираясь на огромные топоры с длинными рукоятями, пятеро воинов в чёрных латах и белых развевающихся на ветру плащах. Суровые, брутальные, внешне вполне симпатичные полачи. Ведь перед ними на коленях скрючились пять раскованных цепями женщин. Каждый палач заставил свою жертву лечь грудью на деревянный чурбак, плаху. Так вот ради чего, собственно, и собралась вся эта чудовищная толпа посмотреть на казнь, посмотреть, как будут рубить головы кому? Несчастные, приговорённые женщины оказались ослепительно красивыми. Несмотря на кровоподтёки, садины, грязную и драную одежду, только красота их была жутковатой, как и происходящее на помосте. Иссине-чёрный волосы буквально рвал ветер. Тёмные, горящие словно врата в бездну глаза пугали до дрожи. кожа ещё белее моей, словно сверкающий на горных вершинах снег, правда, заляпанный кровью. Вишнёво-красные губы на прекрасных лицах искривлены страхом смерти и ненавистью. Ведьмы, настоящие чёрные ведьмы, о которых с неприязнью и порой отвращением рассказывала из мира, те самые, выбравшие тьму ведьмы, Кем она сама до дрожи боялась стать? Страшно-то как! Кожа покрылась ледяной испаренной, горло пересохло. Вдруг меня тоже опознают? Помост пришел в движение. Я как сквозь вату слушала мужчину в белом плаще, зачитывавшего приговор, сидя в седле. Народ одобрительно гудел, щелкал семечки, лопал пирожки и с нетерпением ждал кульминации. Наконец, самая дальняя от меня ведьма под восторженные крики лишилась головы. Через мгновение её обезглавленное тело будто разорвалось на куски и те устремились в небо стаей мазутно-чёрных воронов. Ещё мгновение, и они, словно дым, растаяли в воздухе. На мой мысленный крик: "Что это?" пришёл бесстрастный ответ гримуара: У этой ведьмы не было приемницы и родной крови. Погибнув, она развоплотилась в общем энергетическом мировом потоке без права на перерождение. Я опустила глаза, такие же сияющие, как у обречённых ведьм, чтобы не видеть творящийся на помосте кошмар, и дрожала всем телом. Канализацию, примитивный водопровод газетные листки с новостями. Всё это я считала признаками прогресса, а на ко тебе, елечка, прелести развития магического мира. Публичное лишение головы в качестве народного развлечения. Запредельное для девушки из цивилизованного мира зрелище. Да. Аура самого чёрного зла, магическая тьма, расползающаяся подобно кошмарной вони от ведьм. вместе с вдолбленными в мою голову из мира и прописными истинами о коварных темных ведьмах в какой-то мере оправдывают происходящее, но принять его я не способна. Прекрасный мир магии с фантастически прекрасными пейзажами, с легендарными драконами, эльфами и крылатыми существами. Восторг от попадания в сказку по утих еще месяц назад. Когда я хоронила из миру и прощалась с Бью, но сегодня, сегодня наивный ребенок во мне умер на этом ушрафоте, и розовые очки разбились на мелкие осколки. К ногам восторженно улюлюкавших зрителей покатилась вторая голова, снесенная одним мощным ударом топора палача в черно-белом. Но в этот раз никаких воронов не случилось. Чёрная вспышка, и тело ведьмы рухнуло на помост, заливая его кровью. Значит, у неё остались дети, и сила ушла по наследству. Но вот кто её сможет принять, такую чёрную и мерзлительную, сложно сказать. Ведь даже несколько тёмных прядей из меры чуть не спалили меня. Чудовищная смерть. Чудовищная чёрная магия. Меня отчаянно замутило, но сбежать отсюда не позволила бы плотно окружившая толпа. Не протолкнуться и опуститься на землю нельзя. Затопчет и не заметит. Я боялась утонуть в этой колыхающейся живой массе, воняющей нимитами мужиками, рыбными пирогами и чесноком, чавкающей, гагочущей, выкрикивающей из кабрезности. Можно было бы и не смотреть. Но я опасалась привлечь внимание стоящих рядом людей, вполне довольных зрелищем, подначивающих друг друга. А может, и кого похуже. Вон воины в чёрной форме и белых плащах зорко следят за нами. Поэтому, стиснув зубы, я со дрожанием смотрела на трёх оставшихся женщин. Одна, задрав голову, готова была умереть, думая, наверное, о новой жизни. Две И стошно орали и осыпали проклятьями палачей. Похоже, у них тоже нет приемниц и потомков для передачи магии, а значит и шанса на перерождение. В пустующем круге Оэшофота вышагивали воины света, а кровавленное, обезглавленное тело третьей ведьмы рухнуло у ног ее палача. Я уже было решилась отвернуться или хотя бы опустить взгляд, когда живая ведьма, лежащая грудью на плахе, с усилием задрала голову и впилась в меня чёрными жуткими глазищами. Жадно вдохнула и заорала на всю площадь: "Сестра, умоляю, прими мою силу, спаси нас!" Затем Она с усилием выпрямилась и стоя на коленях прорычала заклинание. Крик привлёк внимание её оставшейся в живых соседки по ишафоту. В итоге ко мне рванули два чёрных клубка чужая магия. Всё случилось настолько неожиданно, что я среагировала не сразу. Испугавшись чёрной жути, только и успела закрыться руками. Меня обожгло чужой тьмой, такой голодный и злой, будто в пламя окунули. Вокруг закричали, загомонили. Толпа бросилась в рассыпную, началась давка, паника. Я успела увидеть, как сверкнули топоры, следом взметнулись две стаи воронов. Чёрные ведьмы развоплотились в потоках мирея. А следом меня, будто стальными клещами, схватили за предплечья, дёрнули в сторону до да так, что платье на груди и у воротника затрещало по швам. Но неожиданно все стихло. Открыв глаза, я растерянно оглядела красные ожоги на руках и с глубочайшим облегчением, всхлипнув, поблагодарила богов за защиту. Тьма меня хоть и коснулась, но я ее однозначно не приняла. Затем увидела разорванный ворот платья, кружевной краешек рубашки, прикрывающий грудь. и цепочку с колоном, на котором знак белобога. Поморщилась от боли. Здоровенная ручище в кожаной перчатке больно сжало моё плечо и тянуло вверх, заставляя приподниматься на цыпочках. Я испуганно уставилась на державшего меня сурового голубоглазого брюнета и пролепетала под его пронизывающим взглядом: "Ой, ой, пустите, мне же больно". Потом, вспомнив, что произошло, И что мне грозит? Заполошно пропищала. А на каком основании вы хватаете порядочных девушек за руки? Лир Мартис, посмотрите, на ней знак пресветлого. Возникший рядом другой храмовник нахально ткнул пальцем в кулон у меня на груди, тем самым отвлекая на себя внимание ледяных голубых глаз. Лир, если я верно разобралась, это какой-то чин у жрецов света. А судя по уважительному тону второго воина, не маленький такой чин. Простите, барышня, выпустив мою руку из захвата, Лир Мартис склонился ко мне в едва заметном приветственном поклоне, внимательно изучая мой семейный кулон. Елена, представилась я именем, которое уже не раз слышала в гвардии, пока рыскала по торговым рядам и как назвалась в таверне. Он заглянул мне в глаза, снова вызывая вымораживающую душу и спину сквозняк. Ты магичка? Да, Лир. Третьей категории. Проблеяла я заранее приготовленный из мира ответ, но прямо как трясущийся овца перед волком. Третьие – это такой хиленький средничок, мало на что способный, но прикрыть флер истины ведьманской магии в состоянии. Мы не уследили за ведьмами и пропустили выбрость мы, но я надеюсь, всё обошлось. Нам придётся наведаться в храм, проверить тебя на заражение. Сама знаешь, служба. То есть проверять будут на ведьмачество, просто прикрывается мудрёным словом заражение. У меня внутри всё дрожало плохо застывшим холодом, но пришлось собраться и с натянутой улыбкой проблеей Конечно, конечно. Я понимаю важность, э, необходимость проверки. Тьма слишком коварна. Крамы мы двинулись в оглушительной тишине по коридору, образованному расступившейся толпой. Я даже звон металлических шпор на сапогах конвоиров слышала, напоминающий звук топора о плаху. Хотя надежда на спасение ещё теплилась. Ведь меня не ведут, а вежливо сопровождают. жутко и страшно до ледяных ступней и рук сердце гремыхает где-то в горле кровь шумит в ушах к тому же это стопроцентно бракованная звездюлина вперед меня прет торопится в храм света зараза а феи ну с феями я разберусь пожелаю им тоже счастья по самые помидоры белые ступени мы преодолели быстро и в полном молчании Перед входом конвоирына приглясь, пропустив меня вперёд, а я, неуверенно оглянувшись на Лира Мартиса, шагнула под сумрачные своды храма. В дверной арке явно встроены какие-нибудь магические артефакты. Видимо, это и есть та самая проверка на вшивость, которую я прошла, ощутив лишь лёгкий энергетический всплеск. В самом сердце храма, в круге света, сияет белая статуя не молодой воин в плаще с мечом второй рукой держит чашу, из которой стекает вода в маленький бассейн у его ног, как бы предлагая страждущему напиться. И всё. Больше никаких атрибутов веры, кроме украшенных барельефами со знаками Белобога стен. Мой конвой замер позади, не проронив ни слова. А вот звезда кинулась к статуе Белобога, облетела вокруг неё, привлекая внимание к дохотворённому лицу доброго и благородного человека. Затем нырнула в воду у изножья, словно тоже предложила напиться. А у меня от зловещей тишины за спиной холодец внутри застыл льдом, а шея заныла от плохих предчувствий. Конвоины явно ждут привычного жителям Хеймица ритуала. И я решилась. Лучше ошибиться, чем ничего не делать и все равно умереть. Я подошла вплотную к статуе, взглянула в отчаянье в лицо Белого Бога, сжала в кулаке свой кулон, словно добавляя мальбам силы покинутой земли, потом опустилась на колени и трепетно зачерпнув в пригоршню святой для этого народа воды, напилась. Сначала освежающая прохладная вода остудила горло. Я зачерпнула и выпила еще. благодаря за жизнь. А дальше меня словно исходящее от статуи сияние окутало. Стало приятно и тепло, будто в сильных горячих отцов руках. Руки слегка сжали мои плечи, делясь поддержкой и уверенностью, и отпустили. Даже зуд от ожога в тьме пропал, и на душе стало легко и светло. Я с минуту простояла на коленях с, наверняка, глупой и счастливой улыбкой, ведь только что получила знак. Боги меня не оставили. Неважно, Мирей это или мой земли, они со мной. Барышня, я рад, что тьма в вас не проникла. Светлые души укрепляют хеймитца. Голос Лира Мартиса вернул меня в реальность. Вежливый и подобревший. Но словно ледяной водой окатил. Следом воин Света помог мне подняться и повел на выход. Благодарю вас, Лир Мартис, шипнула я хрипло, прикрываясь веером из ресниц от внимательного, уже не подозрительного, а слишком заинтересованного мужского взгляда. Вот не будь я в сердце Хеймита, а плота борьбы с иными ведьмами. Я бы, наверное, смущалась и млела от внимания высокого, сильного, харизматичного мужчины. Сейчас же мне приходилось сдерживаться, чтобы не трястись от страха. Нестерпимо хочется проверить, не сползли ли парик в завороушке. Но надо держаться за локоть любезного кавалера и идти на деревянных ногах. Я смею надеяться, что вы позволите мне ухаживать за вами и согласитесь обращаться ко мне по имени, просто Мартис. Это немного преждевременно и неуместно. Мой хриплый лепет не просто Мартис мягко оборвал. Я понимаю. Вы удивительно чистая и красивая девушка. Пресветлый не каждую душу одаривает своим светом, тем более Магине. Любой ловчий ордена сочтёт за честь, если вы согласитесь стать ему женой. Вы полагаете? Выдавила я смущённую улыбку, поддерживая разговор. Уверен, улыбнулся мужчина, сверкнув потеплевшими голубыми глазами. Но я чётко ощущала его взгляд, слишком изучающий. Я главный ловчий Химима, так что поверьте моему слову. Щёки обожгло румянцем, но не от смущения, как наверняка показалось моему собеседнику, судя по его довольному виду, а от страха сгореть на костре или лишиться головы на плахе. Я старательно прикрыла глаза ресницами и по-девичьи стыдливо смотрела вдолу, когда едва слышно, потому что горло свело, шептала: "Хорошо лир. Я доверяю вашему мнению." Где вы живёте, прекрасная Елена? У меня едва не начался приступ паники. Каким-то чудом я не дёрнулась бежать, наверное, ног не чуяла. Хорошо, что запомнила деревню, расположенную недалеко от Химима. Я приехала сюда поступать в школу для магов из Хамиков. Целый день в пути, но оказалось, пропустила экзамены и пока остановилась в таверне. Если позволите, Елена, Я завтра же навещу вас и помогу решить все проблемы с поступлением. Вам не о чем печалиться. Я вскинула на главного ловчего ошарашенный и споганный взгляд, который, похоже, сошёл за удивлённый его щедростью. В общем, до самой таверны, куда меня опять конвоировали, но уже с другой целью, чтобы конкуренты перспективную невесту магичку дорочку не умыкнули. Мы вели задушевные беседы, Точнее, ловчий, ненавязчиво выяснял мои таланты, о семье, к чему приучена, о чем мечтаю. Судя по прощальному взгляду храмовника, я крепко запала ему в душу. Хоть завтра готов жениться. Эх, видно, перестаралась я с достоинствами и послушанием со страху. Прямо при любезящем хозяине таверны мы с неожиданным ухажером договорились о встрече по утру. Дальше, смахнув слезу от радости, что осталась жива, я помахала ему ручкой на прощание и колотящимся сердцем скрылась в своей комнате. Сейчас лежала в кровати без ног, пытаясь успокоиться и что-нибудь придумать. Может быть, так бы и тряслась до утра, но на ловца и зверь бежит. Уже смеркалось, когда горничная принесла кипу моих выстиранных и высушенных вещей. Сначала я заплатила ей за работу, а потом мне в голову пришла гениальная по простоте идея. На ночь глядя из таверны просто так не сбежать. Мне брошу же я моль на произвол судьбы. Тем более хозяин знает, что завтра я здесь встречаюсь с главным ловчим столицы. Сочтёт за побег и правильно сделает. Ещё и донесёт, далеко не убегу. Поэтому я быстренько собралась и закатила скандал. Одежду не погладили, поесть не принесли, постель рваньём застелили. Возмущаясь отвратительным обслуживанием на всю таверну, я заявила, что переезжаю в другую, на соседнюю улицу. А дальше, свернув в очередной переулок в сгущающихся сумерках, я принялась за вторую часть плана. Покидать город опять-таки на ночь глядя, да ещё и одинокой девице, однозначно вызвать кучу вопросов и привлечь внимание. Поэтому я переоделась в серое платье и платок, смастерила из сена чучело, обрядила его с головой в плащ с капюшоном и даже сунула ему в морду курительную трубку, адолженную у хозяина таверны. Вышел вполне сносный спутник, коричнестый и молчаливо выпускающий похучий дымок. Химием я покидала уже при свете десятка лун, помахав стражникам рукой на прощание. И лишь под конец чуть не спалилось. Причём буквально. Головочучила от трубки задымилась, потом и заискрилась. Пришлось при помощи магии тушить да настёгивать моль, чтобы убираться подальше. На звезду, которая нетерпеливо вела меня прочь из города всё дальше на юг, я теперь смотрела как на врага. Хоть благодаря ей сегодня выяснила кое-что очень важное. Во-первых, мы все под одними богами ходим. Во-вторых, чёрные ведьмы не сказки из меры, а тьма, по-настоящему отвратительная и подлая сущность. В третьих, несмотря ни на что, я до сего дня с упорством ослицы причисляла себя к людям, но показательная казнь ведьм полностью искоренила во мне это заблуждение. Люди меня теперь пугают до подкашивающих коленок и воспринимаются как непредсказуемые хищники. Кажется, Я готова рискнуть и отправиться к иным расам. Там на ведьмах лишь женятся, а не рубят им головы и сжигают на кострах. Жить-то всем хочется.